Глава 36. Дэн Николман по-прежнему видел сны. Он так и сидел внутри нарисованного домика. Он понимал, что находится в больнице, рядом родители, а преподобный Роберт заходит его проведать. Он слышал их разговоры, мать была в отчаянии, а отец казался усталым и несчастным. Тем не менее, он ничего не мог поделать. Всякий раз, когда он приближался к окошку, пол под ногами наклонялся, и он словно с горки летел вниз и ударялся о стену. Несколько раз ему удавалось выглянуть наружу, этого хватало, чтобы увидеть мать спящую в больничном кресле с подставкой для ног и ручным управлением, и отца на мартовяющем круге по палате. Во второй раз, выглянув в другое окно, он увидел пастора. Тот сидел возле него и спрашивал его о человеке в шляпе. В этот миг ему удалось громко крикнуть. Впрочем, пастор наверняка услышал не крик, а обычный голос, потому что не испугался. Тогда он понял, что окна — это что-то наподобие его собственных глаз, а человек в шляпе не желает, чтобы он общался с другими людьми. Вот он и придумал фокус с горкой. Стоит Дэнни приблизиться к окну, и он делает так, что пол наклоняется. Дэнни приходилось бежать, что есть силы, чтобы успеть заглянуть в окно. Если ему везло, выглянуть удавалось ровно настолько, чтобы успеть осмотреться, крикнуть или даже что-то сказать, но не более. Чем дольше он смотрел в окно, тем сильнее накренялся пол. В тот раз, когда ему удалось провести у окна больше всего времени, он буквально завис в воздухе, пока у него не соскользнули руки, а потом кубарем скатился к противоположной стене. Далия пол возвращался в исходное положение и оставался таким до новой попытки Дени пробраться к окнам. В конце концов мальчик вымотался и потерял надежду. Но однажды снова услышал голос за пределами дома, знакомый, юный голос, полный любви. Всё, что он мог, забраться на стол и оттуда рассматривать мир снаружи, не приближаясь к окнам. Ни стол, накрепко приделанный к полу, ни какой-либо другой предмет мебели не шевелились, когда пол приходил в движение. Это напоминало макет кукольного домика с игрушечной мебелью. Дени, Дени, ты меня слышишь? Он вскарабкался на стол и напряг зрение, стараясь рассмотреть что-то ещё, кроме поля деревьев и овечек, которые бродили туда-сюда, словно охраняя дом. Вдали он различил маленькую фигурку в платье, волнуемую ветром. Фигурка махала ему рукой, на голове у неё красовалась соломенная шляпка с развевающимися ленточками. "Денни, это я, ты видишь меня? Это я, Пэни". Услышав имя, Денни замер. Ноги у него подкосились. "Пэни?" переспросил он едва слышно. "Денни, я знаю, что ты меня видишь. Я хочу, чтобы ты меня выслушал", крикнула она. "Этот дом у тебя в голове, Денни. Только ты сам можешь с ним справиться". Ты должен выбраться оттуда и убежать, нужно бороться. Дени задрожал от страха. Фигурка Пени не двигалась и с каждым разом казалась всё более крошечной и далёкой. А как я выберусь? Он меня ни за что не отпустит, пробормотал он и поспешно обвёл глазами комнату. Дени, твоё тело свободно, а разум заперт в домике. Вылезай оттуда и беги ко мне, но только делать это надо прямо сейчас, я тебе помогу. Неожиданно Пенни пронзительно свистнула, сунув пальцы в рот, овечки как по команде обернулись и затрусились в её сторону. Ну же, прыгай. Всё это совсем не то, чем кажется. Быстрее, Денни. Он заметался, спрыгнул со стола, кинулся как кошку. Пол тут же пришёл в движение и изменил угол наклона. Дени показалось, что он лезет в гору, покрытую льдом, босой, в больничной пижаме без носков. Ноги его скользили. На этот раз наклон был настолько крутым, что он откатился на несколько метров назад. Пришлось начинать продвижение к окнам с нуля. Дени, скорее, у нас мало времени. Мальчик вспотел. Чем ближе он был к окнам, тем сильнее наклонялся дом. Последнее усилие, и вот оно, окно. Ноги оторвались от пола и повисли в воздухе. Что теперь делать? Дэнни держался из последних сил. Вспотевшие руки скользили. Он не представлял, как продержаться в таком положении долгое время. Пальцы уже готовы были разжаться. В последнем почти нечеловеческом усилии он повис на одной руке, подтянул колени, как акробат, упер ступни в подоконник и ударил в стекло. «Не могу! Не хватает сил!» Он услышал, как где-то очень близко всхлипывает мать. Услышал голос преподобного Роберта, который повторял, что его любит, что он должен быть сильным и что всё будет хорошо. Глаза наполнились слезами бессилия и ярости. Пень не свистнула ещё раз. Она как могла от привела овечек. Их морды больше не напоминали смердных ручных животных, налитая кровью глаза, оскаленные зубы, клацающие, когда овцы открывали и закрывали рот. Дэнни еще и еще раз ударил ногой по оконному стеклу. Он сделал это без особой надежды, уже почти готовый сдаться и скатиться вниз. «Я хочу уйти отсюда! Ты не имеешь права меня удерживать!» задыхаясь, выпалил он. И внезапно стекло поддалось. Мальчик сгруппировался, как герой мультика, и резко выбросил ноги наружу. Еще один удар, и стекло разлетелось в дребезги. Одна нога оказалась за окном — На раздумья времени не оставалось, услышав звон стекла, овечки обернулись и затрусились к дому. Дени завис в окне, он уже наполовину вылез и теперь отдыхал, восстанавливая силы перед решающим броском. "Кажется, сейчас меня сожрут эти твари", прошептал он, соскакивая на траву. "Скорее, Дени, беги ко мне!" Ни разу в жизни он не бегал с такой скоростью. Трава щекотала пальцы ног, он мчался по широкой дуге, огибая дьявольских тварей, которые стягивались к нему рысью, предвкушая поживу. Но он не останавливался, не собирался сдаваться. Когда до Пенни было уже рукой подать, чьи-то зубы сомкнулись у Денни на лодыжке, да так, что он взвизгнул от боли. «Давай руку!» — крикнула Пенни. Он сделал последний рывок, И Пенни изо всех сил схватила его за руки. "Она меня не пускает", взвизгнул Денни, чувствуя, как одна из овечек тащит его назад. "Она ничего тебе не сделает. Смотри на меня, Денни, смотри только на меня. Её нет, она не может никуда тебя утащить. Ты должен в это поверить. Я здесь, и я тебя им не отдам". Овечка вцепилась ему в ногу мёртвой хваткой, но Пенни крепко его обняла. Ее зеленые глаза, ее чудесные каштановые волосы под соломенной шляпкой внезапно вызвали у Дэнни приступ сильнейшей душевной боли. Это была она, его подруга, такая же прекрасная, как когда-то при жизни, такая же добрая, как в те дни, когда заступалась за него в колледже. Ее руки стиснули его еще крепче. Она смотрела на него с нежностью. «Их не существует», — повторил Дэнни, — «не существует». В этот миг овечка, вцепившаяся в ногу, и боль от её зубов пропали. Пени крепко держала Дени обеими руками. Поляна и домик побледнели и растаяли. Теперь они были вдвоём посреди поля, порошевыми маргаритками. Глаза улыбавшейся Пени смотрели на Дени с такой любовью, которую он никогда не видел ни в чьих глазах. Послушай, Дени, у меня очень мало времени. Ах, Пени! Когда я исчезну, ты вернёшься в свою палату, в реальность, пожалуйста, выслушай меня. Я должна сказать тебе кое-что очень важное, чтобы ты потом передал моей сестре. Но я не хочу, чтобы ты исчезала, Пенни, не хочу снова тебя терять. Она улыбнулась. Ты не потерял меня, глупенький. Я никуда не уходила. Пенни в отчаянии всхлипнул он и обнял её. Я скажу тебе две вещи. Одно ты должен передать моей сестре как можно скорее. Объясни ей, что всё спрятано там, где танцует принцесса. Я понимаю, тебе это кажется бессмыслицей, но она поймёт. Ты всё понял. Дениш моргнул и согласно закивал. Другое послание предназначено твоему отцу. Слушай внимательно, потому что потом я тебя отпущу, и ты вернёшься домой. Дениш снова кивнул. Пени прижалась губами к его уху. Она говорила очень тихо, а Дени улыбался, широко раскрыв глаза. Его лицо, словно коснулся ветерок, и у себя на щеке он почувствовал горячий, нежный поцелуй. "Запомни, Дэнни", сказала Пени, отстраняясь, "времени осталось очень мало. Найди мою сестру и не забывай, что я тебя очень люблю". Произнеся эти слова, она разжала объятия, и Дэнни начал проваливаться куда-то в тёмную бездну. Он падал всё быстрее. Разноцветные пятна проносились мимо него, как будто он мчался сквозь время на американских горках, только не по земле, а под землёй. Страшно не было. Он по-прежнему плакал, но на этот раз от избытка чувств. Он закрыл глаза, а когда снова их открыл, под руками ощутил больничный матрас. Он вскочил как от удара, похожая на сову Лорна Колиман молча уставилась на него, будто увидела привидение. Мама, проговорил он, спрыгивая с кровати. Деня, Деня. Он чмокнул её в щёку и помчался в ванную, чтобы снять с себя наконец опостылевшую пижаму и переодеться. Он спешил, очень спешил. Когда он вышел из ванной, мать по-прежнему сидела с таким видом, будто видит нечто сверхъестественное. Рядом стояла медсестра, ошарашенная внезапным преображением больного ребёнка. На лице у неё отражался такой же ужас, как у Лорны. Обе таращились на него во все глаза. Мама, срочно, идём на похороны. Я должен видеть преподобного Роберта и Элизабет. Где моя зубная щётка? А ботинки? Сынок, мама воскликнул он, но в следующий миг смекчился и задышал глубже. По дороге я тебе всё расскажу, но умоляю, отведи меня на похороны. Поверь, это очень важно. Миссис Колиман возразила медсестра. Мы обязаны провести мальчику полное обследование, прежде чем мы уходим, возразила Лорна. После похорон я лично доставлю сына назад в больницу. Ребёнку срочно необходимо туда попасть, а я в первую очередь его мать. Но миссис Колиман Лорна бросила на неё ледяной взгляд. Медсестра закатила глаза и ворча что-то себе под нос, вышла из палаты. Дэнни смотрел на маму. Ему хотелось ее поцеловать. Он любил ее больше, чем когда-либо. Спасибо, мама. Не за что, солнышко. Когда они сели в машину, у Лорны дрожали руки, а щеки пылали, как будто у нее жар. С соседнего сиденья Дэнни смотрел на нее с благодарностью. Не грусти, мама. Нет причин грустить. Она достала платок из кармана брюк и вытерла нос. Повернула ключ зажигания и выехала с парковки в направлении главной трассы. Сынок, я хочу, чтобы ты знал, я люблю тебя, сказала она и прослезилась. И папа тоже очень тебя любит. С тех пор, как ты родился, ты для нас в жизни самое важное. Мы наделали много ошибок, но всё это, всё это мы делали исключительно ради твоего благополучия и счастья. Знаю, мама. И тебе не надо сейчас из-за этого волноваться. Я знаю, что случилось, Пенни мне всё рассказала. Лорна в ужасе посмотрела на него и, заливаясь слезами, свернула на грунтовку. Ты хорошая. На твоём месте так бы поступила любая мама. Ты просто испугалась. Лорна обняла его так крепко, что Дани испугался, не задушит ли она его своими длинными худыми руками. Сыночек, «Родной, ты уже совсем мужчина. Я не достойна быть мамой такого замечательного сына». «Мамочка, пожалуйста, мне очень нужно попасть на эти похороны, а потом мы с тобой обсудим все, что хочешь. Хотя мне не нужны никакие объяснения, я тебя уже за все простил». Лорна вытерла слезы, выпрямилась и кивнула. Автомобиль рванулся с места и понесся в сторону поинт-спирита. «Пристегнись-ка, сынок». Наверняка мама нарушит парочку правил дорожного движения.